про образ будущего звонок возвещает о конце перемены гэвин через щель в дверце следит за брендой коллинс она последняя кто остался во дворе стоит посреди лужайки рядом с качелями и озирается вокруг выжидает еще секунду другую вид у нее хмурый наконец цедит сквозь зубы ну и дурак мальчик хихикает она убегает Это было чистое везение — подловить мистера Паркера перед распределительным шкафом. Наверное, ему понадобилось проверить показания счетчиков. Гевин видел, как он что-то записывает на листке бумаги, а затем запирает шкаф на один оборот ключа. Только вот шкафчик остался незапертым. Ребята в классе играют. Сибилла Рамос, повернувшись лицом к стене, бормочет считалку. Гевин принимает решение мгновенно. У него учащенно бьется сердце, и дыхание как будто свистит внутри. Гевин представляет себе свою пустую парту и мисс Купер, которая уже начинает заводиться. Она терпеть не может, когда ребята идут в туалет в конце перемены. Однажды она напустилась на Брайана Петтерсона, Он опоздал и влетел в класс запыхавшийся. И за это она выставила его за дверь на целый час. Сначала урока прошло уже пять минут. Может, даже больше. Но гэвин все еще тут. Сквозь горизонтальную щель в дверце он наблюдает за лужайкой. Гвалт прекратился. Слышно только, как проезжают машины. Кодди городок тихий. Мальчик положил палец на металлический язычок замка. Секунда, и он повернет его. Сейчас как раз время выйти из укрытия и нарваться на взбучку. Кроме шуток, он готов повернуть язычок. Это похоже на сон. Перед входом в школу возникает мистер Паркер собственной персоной. Поднимается на одну ступеньку, осматривается, складывает руки рупором. «Гэвин!» — грозно кричит он. Затем, пробормотав что-то невнятное, выходит на середину лужайки. «Эй, Гэвин!» У него начинается приступ кашля. Он сплевывает в траву белый сгусток мокроты. «Чёртова ребятня!» — цедит он сквозь зубы и идёт вдоль школьного здания, начиная обход территории. Минуты, которые за этим следуют, прекрасны и одновременно ужасны. В шкафчике жарко, воздух спёртый. гэвин видит, как мистер Паркер показывается из-за угла школы и готов прыснуть с осмеху, но сдерживается. В этот момент появляется взволнованная мисс Купер. «Альфред!» Сторож разводит руками. «О, Господи!» — восклицает мисс Купер, и снова исчезает в дырях школы. Гевин ничего не предпринимает, просто следит за происходящим. Он знает, что пора уходить, что шутка затянулась, и все же не двигается с места. Мисс Купер не намерена сдаваться. Когда она снова появляется на пороге, рядом с ней мистер Кокс в своем неизменном спортивном костюме красного цвета. Среди учеников начальной школы Вэлли ходит легенда. Будто во всем округе парк никто и никогда не видел Кокса в джинсах. Его манера одеваться могла бы занять почетное место в списке причуд задокументированных в штате Вайоминг с 1950 года по наши дни. У Кокса на шее свисток, в который он свистит. После чего выкрикивает имя мальчика, и его голос гремит на всю округу. Никакого сравнения с сиплым хрипом сторожа. Появление директора заставляет учительницу пошатнуться. «Так что?» — строгим голосом спрашивает мистер Уэббер. Она подносит руку к груди. Похоже, она задыхается. «Не отзывается», — отвечает Кокс. Уэббер озирается вокруг. «Он не мог уйти далеко. Калитка и ворота заперты. Давайте еще раз осмотрим туалеты и раздевалки. Заглянем всюду». А вы, мистер Купер, спросите у мальчиков, кто видел его последним. А он здесь, в нескольких шагах от них. Прямо в фокус какой-то. Распределительный шкаф настолько у всех на виду, что становится невидимым. Его никто не замечает. Как платан на лужайке и пластиковые кубы, вокруг которых играют на перемене малышня. Шутка шуткой, но любой мальчишка в радиусе 50 метров, только услышав свое имя, сразу выскочил бы из укрытия. А Гевин не двигается с места. Он в ловушке. Хотя нет. В ловушке те, кто остался снаружи. Ему пришлось пригнуться, втянуть шею в плечи. Такое впечатление, что воздух душит его, с трудом проходя через гортань. На пороге школы парад учителей. Они появляются на секунду и тут же исчезают. Гевин узнает мисс Дюшен из другого класса. Она промелькнула точно молния. За ней, преподавательница религии, приходит даже Миранда Бойл из секретариата, которая вечно сидит на своем крутящемся стуле за стеклянной перегородкой, словно курица несушка на яйцах. и шкафа Гевину видны только лужайка, ступеньки и вход в школу, на фасаде которой красуется памятная табличка в честь Буффало Билла, чье настоящее имя было Уильям Фредерик Кодди. Это первое, что должен усвоить каждый житель городка. Какое-то время ничего не происходит, но Гевину не по себе. Он чувствует, что воздух внутри шкафа насыщен электричеством. Возможно, все дело в этих ящичках у него за спиной. Они издают тихое, словно доносящееся откуда-то издалека гудение. Он не сдержался и намочил штаны. Что-то стукнуло. Чуть погодя хлопнула калитка. В горизонтальную щель видны двое мужчин в форме, которые быстро шагают вдоль фасада. Полиция. С мальчика в вмиг слетает оцепенение. Что это на него нашло? То, что было шуткой, принимает серьезный оборот. Если раньше ему угрожала только головомойка от мисс Купер, то теперь перед ним маячит перспектива оказаться в наручниках. Гевин понимает. Пора выходить из укрытия, спектакль окончен. Он и так зашел слишком далеко. Новость наверняка уже облетела школу. Ее обсуждают в каждом классе. Веселая игра в прятки вот-вот обернется трагедией. С сегодняшнего дня его будут считать психом, способным на самые дикие поступки. Он мог бы соврать, что не собирался никого пугать, что просто спрятался в этом шкафу, а потом заснул. С ним и вправду произошла похожая история. Они ездили на экскурсию к гейзеру, а на обратном пути он задремал, и его чуть не забыли на заднем сидении автобуса. Или он мог соврать, что упал в оморок, как было в тот раз, когда у него брали кровь на анализ. Или что его укусил паук. Короче, доказать, что он не сумасшедший. Полицейские выходят из школьного здания. Их сопровождают мистер Уэббер и мисс Купер. С ними Брэнда Коллинз. Она, похоже, напугана и держится за юбку учительницы. Компания останавливается перед кубами из пластика. «Ну, рассказывай», — говорит девочке мисс Купер. «Тебе нечего бояться». Брэнда указывает на место возле ограды. «Ты видела своего приятеля здесь?» — спрашивает долговязый полицейский. «Довольно-таки молодой. У него очень красивые солнечные очки с зеркальными стеклами, какие бывают у героев сериалов». Второй полицейский — пожилой. Из-под рубашки табачного цвета у него выпирает брюшко. Он направляется к месту, на которое указала девочка. «Здесь?» Она кивает головой. А потом... Потом я пошла прятаться. Он не мог выйти за ограду, вмешивается мисс Купер. Калитка всегда заперта. Ее нельзя открыть просто так. Ключи есть только у мисс Бойл. Если бы он полез через ограду, мы бы заметили. И потом сами посмотрите. Разве может восьмилетний мальчик забраться так высоко? У молодого полицейского бесстрастное выражение лица. Он просто фиксирует сказанное учительницей. Пожилой возвращается к группе и снова оказывается в поле зрения Гевина. «Вы себе не представляете, на что способны мальчики в этом возрасте», — говорит он. Затем оборачивается к директору. «Вы известили родителей?» уэбер откашливается. «По правде говоря, пора это сделать». От этих слов директор вздрагивает. «С вашего позволения», — бормочет он и возвращается в здание школы. Молодой полицейский смотрит на мисс Купер. «Спасибо. Можете увести девочку в класс». Но учительница остается на месте. Она растеряна. «Можете увести девочку», — повторяет полицейский. В этот момент у мисс Купер сдают нервы. «Клянусь вам, я была здесь. Я не из тех учителей, которые...» «Успокойтесь, пожалуйста. Мы никого ни в чем не обвиняем. А сейчас отведите девочку обратно в класс». Учительница мгновенно замолкает, кивнув в знак согласия, она берет Бренду за руку. «Пойдем, дорогая». Гевину хорошо видны полицейские. Они стоят прямо напротив него, уперев руки в бедра. Первым прерывает молчание молодой. «Что ты об этом думаешь, Джордж?» Джордж отвечает не сразу. «Надо предупредить Скотта». произносит он, наконец, не поднимая взгляда от своих ботинок. Молодой вздыхает. Он поворачивается спиной коллеги, наклоняет голову на бок и включает портативный радиопередатчик, который висит у него через плечо. Шериф Стюарт, это Джон. Гевин все это видит. Ему достаточно тронуть металлический язычок, распахнуть дверцу и, заливаясь слезами, броситься к одному из полицейских. Пожалуй, к старшему. Обхватить его ноги, его пояс с пистолетом в кобуре, попросить прощения за свою выходку. Они уже докладывают шерифу. А дома? На Гевина надвинулась чья-то тень. Прямо у него перед глазами пуговицы на рубашке полицейского. Гевин вжимается затылком в стену. Сквозь щель ему виден палец полицейского, постукивающий по твердому пластику. Эй, есть тут кто? гэвин не дышит его спасает неожиданное возвращение уэбора директор сообщает что известил мать мальчика и она едет сюда а это что такое голос полицейского раздавшийся над самым ухом гэвина кажется оглушительно громким это распределительный щиток гэвин чувствует как полицейский скребет ногтями под дверце примерно на высоте груди где ключ Ключ в секретариате, я сейчас же пошлю за ним. Вмешивается молодой полицейский. Скотт говорит, надо продолжать поиски. Он сейчас приедет. Затем он обращается к директору. Вы можете сказать точно, сколько времени прошло с момента исчезновения мальчика? У Эббера в затруднении. Примерно час двадцать девочка говорит, что видела его в конце перемены, значит... «Скотт уже выслал патруль, Торстона и Маклейна», — сообщает молодой полицейский пожилому. Если мальчик выбрался за периметр, он не мог уйти далеко. Директор пытается вернуть их к реальности. «Это совершенно исключено. Как уже сказала мисс Купер, невозможно, чтобы... В общем, у нас тут начальная школа, а не парк. Уэббер уже не в силах остановиться». Всех посетителей мы знаем в лицо, каждый визит регистрируется и... «Вернемся к делу», — перебивает его пожилой полицейский. «Мы формируем поисковую группу». Вся троица исчезает из поля зрения Гевина. Сердце у него сильно бьется. Ему хочется пить, напоминает о себе мочевой пузырь, на сей раз всерьез. Он попытался расстегнуть штаны и справить нужду прямо в шкафу, но подумал и отказался от этого. он хорошо знает. Если на включенные электрические приборы попадет жидкость, это может привести к пожару. Теперь его поддерживает только одна мысль. Мысль о матери. Он решает, что выйдет из укрытия, когда она приедет. Тогда он бросится в ее объятие и ощутит себя в безопасности. «Это была просто шутка», — скажет он. «Но потом мне стало страшно». Снова стук, и через несколько секунд хлопает калитка. В поле зрения Гевина появляется двое в штатском. Одного он узнает сразу. Это Крис Джонсон, детектив. В классе его знают все. Натан, его сын, без конца рассказывает о его захватывающих приключениях в разных концах округа. Однажды он даже сообщил им о находке загадочного предмета, по-видимому, корпуса инопланетного космического корабля небольшого размера. Сам он узнал эту новость совершенно случайно. тайком заглянув в секретные служебные документы отца, который ежедневно рискует жизнью при исполнении своих обязанностей. Это вам не Бизона в посте. Погони, перестрелки, безымянные покойники, которых обнаружили на дне каньона или в подтаявших льдах Алкали-Лейк. Медведи, хулиганы, бродяги. Теперь в списке расследований детектива Джонсона появится еще одно дело. Об исчезновении маленького мальчика, которого в последний раз видели на перемене. Перед входом в школу внезапно возникает невообразимая суматоха. Вместе с двумя полицейскими в штатском приходят другие, в форме. Директор пробирается через эту маленькую толпу, перебрасывается с кем-то словами, которые Гевину не удается расслышать. Лица у всех мрачные. Затем калитка открывается, Уэббер делает глубокий вдох, спускается по трем ступенькам и останавливается у дорожки, разделяющей лужайку пополам. В поле зрения Гевина появляется его мать. «Добрый день, мэм», — говорит директор. «Где мой сын?» — запальчиво спрашивает она и вдруг застывает на месте. При виде полицейских у нее от ужаса подгибаются колени. «Уверяю вас, мы делаем все возможное». Не отвечая, женщина идет дальше и присоединяется к группе полицейских. «Что с моим сыном?» Отец Натана Джонсона... Здоровается с ней и приглашает войти в здание. Когда мальчик видит ее в таком состоянии, ему делается совсем не по себе. Он представлял себе ее приход как освобождение, но сейчас чувствует себя замурованным заживо. Палец Гевина лежит на металлическом язычке, он готов открыть замок. Но не открывает. Что-то продолжает удерживать его. Проходят минуты, еще минуты, потом появляется шериф. Его встречает детектив Джонсон и быстро вводит в курс дела, после чего оба исчезают в здании школы. «Помогите, я здесь!» Впервые гэвин сознает, что он теперь пленник. И это не его вина. Опять уже в который раз хлопает калитка. Еще двое полицейских пробегают через лужайку в сторону школы. Одной рукой каждый придерживает шляпу, другой — кобуру. Наверняка это те самые Торнстон и Маклей, на которых говорил полицейский в зеркальных очках. Они закончили патрулирование и присоединились к группе. Гевину жарко. Болят затекшие ноги, болит шея. Он забился в угол шкафа. Начались странные рези в животе. За его спиной нарастает шум, рокот моторов, говор толпы. Звуки приглушенные как будто доносятся сквозь вату. Слова, кашель, недовольные возгласы. Это родители учеников. Должно быть, они проезжали мимо и захотели узнать, почему перед школой, где учатся их дети, стоят три полицейские машины и даже джип шерифа. Гевин узнает шум двигателя школьного автобуса, который каждое утро забирает его с Бигхорн-авеню на пересечении с 33-й улицей напротив автомастерской. Странно видеть, как миссис Дюшен выглядывает из дверей. За ее спиной стоят дети, притихшие и серьезные. В секретариате даже не звенит колокольчик. С появлением полицейских разговоры смолкают, те, что в форме, выстраиваются по обеим сторонам дорожки. Снова хлопает калитка. По дорожке идет миссис Дюшан и, построившись парами, ее ученики. Не слышно веселого гомона, который раздавался здесь всегда. Эта безмолвная процессия напоминает шествие депортированных. Гевин замечает, что ученики выглядят бодрее по мере приближения к калитке. Наверняка сейчас они побегут к родителям. Первыми увозят самых маленьких, потом второклассников. Их провожает мисс Купер. Рядом с ней Брэнда Коллинс, которая, понятное дело, очень расстроена и ждет не дождется, когда окажется дома. Класс за классом школа постепенно пустеет. Под конец остается только директор Уэббер. Вот проходит последняя стайка детей. Гомон на улице смолкает. «Леди и джентльмены, мне выпала обязанность информировать вас, что...» Речь получилась краткая и выразительная. Услышав об исчезновении Гевина, толпа дружно ахнула. «О, Господи! Быть того не может!» Гевин явственно расслышал чье-то одинокое «Черт возьми!» Тем не менее, ситуация под контролем, и шериф Стюарт сделает все возможное. Скорее всего, речь идет о мальчишеской шалости, и все завершится благополучно. А сейчас родителей просят покинуть территорию школы, чтобы облегчить процесс поисков. Любая информация может оказаться полезной. Если вам есть что сообщить, не стесняйтесь звонить в службу спасения. Желающие могут собраться в поисковую группу при условии, что они не будут нарушать закон и мешать полиции. И да поможет нам Бог. Гевин смотрит на вход в здание. Там стоит его мать, но ее не видно. Возможно, шериф с помощью детектива Джонсона выпытывает, у нее не было ли в последнее время в поведении мальчика каких-нибудь странностей. Не обижают ли его старшеклассники? Все ли нормально у них дома? Есть ли конкретные причины, которые могли бы побудить мальчика сбежать? Часто для ребенка это просто способ привлечь к себе внимание. Эти разговоры все много раз слышали по телевизору. Гевин затеял шутку и оказался в западне, из которой не может выбраться. Он вне себя от ужаса и боится поднести руку к язычку замка, чтобы случайно не открыть дверцу и не оказаться на виду. Когда же это кончится? И как? Неужели ему придется сидеть тут до следующей проверки счетчиков? Однажды мистер Паркер откроет шкаф... и на него упадет и рассыплется грудой костей скелет примерного ученика. Его уже не держат ноги. Шея болит, спина тоже. Он пытается пошевелить пальцами ног, но уже не понимают, чувствует он их или нет. Шум позади шкафа постепенно стихает. Наконец наступает тишина. Полицейские возвращаются в здание школы. Директор Уэббер сделал это еще раньше. Ночь. Вот как ему надо поступить. Дождаться ночи. Только тогда он сможет выйти из шкафа незаметно. Правда, нелегко будет перелезть через ограду, не сломав ногу. Потом он пройдет пешком через городок до самого дома. Первым делом попросит прощения. Мальчик надеется, что после пережитого страха мать не станет его наказывать и не устроит истерику. Она даже найдет возможность похвалить его в разговоре с шерифом Стюардом. А потом настанет самый трудный момент. Она спросит, «Зачем ты это сделал?» «Затеял глупую шутку, а потом ситуация вышла из-под контроля», — скажет он. Но сейчас, сидя в шкафу, он знает, что правильный ответ «не знаю». Но главное, что будет на следующий день. гэвин пытается представить это себе. Новость распространится с быстротой молнии. Мальчик нашелся. Что с ним случилось? Да ничего особенного. Обыкновенная шалость. Как он заговорит с брендой Коллинз? Как посмотрит в глаза каждому жителю городка? С этим мальчиком что-то не так. На Гевина поставят клеймо. Мальчик уже чувствует, как оно сжет ему кожу. Возможно, им придется уехать из Кодди, чтобы начать нормальную жизнь где-то еще. Теперь окончательно ясно, что наружные камеры не зафиксировали момент, когда он спрятался, иначе сюда давно бы пришли. У Гевина перехватывает дыхание, когда он видит, как мать выходит из школы. Она в отчаянии. Отец Натана идет рядом и, похоже, поддерживает ее. За ними следует шериф Стюарт и четверо полицейских. Замыкают процессию директор Уэбер с мистером Паркером и мисс Бойл. Последняя запирает дверь школы на ключ. Все они шагают, опустив голову. Наконец калитка захлопывается. Гевин слышит урчание моторов и узнает звук Ниссана Альтима. Тишина. Мальчик переводит дух. Проходит несколько минут. Ему кажется, что в животе у него беснуется стая бешеных волков. Вдруг раздается легкий щелчок. Дверь будки на миллиметр приоткрывается. С крыши падает тоненькая струйка воды, образуя в траве крошечную лужицу. Затем дверь закрывается. Бесшумно, сама собой. По чистой случайности вода не просочилась внутрь. Если бы это произошло, гэвин мог бы поджариться. Дуновение свежего воздуха словно очистило тесное помещение, а заодно и прояснило мысли мальчика. «Мне надо оставаться здесь», — подумал он, и представил, что сейчас творится в городке. Завтра почтенные отцы семейства, забыв о работе, с утра займутся поисками. Одни будут патрулировать город на пикапах, другие, собравшись группами, прочесывать окружающую местность. Возможно, даже по ту сторону Спринг-Крик. В числе версий происшедшего, конечно же, будет обсуждаться и самое страшное — похищение. Недаром шериф Стерт деликатно спрашивал у матери, нет ли кого-то, кто может иметь зуб на их семью, кто способен совершить подобное. В фильмах, как правило, мотивом служат деньги или личная месть. «Скажите, мэм, по-вашему такое возможно?» Шериф выразит желание поговорить также и с ее мужем, которого, впрочем, у нее нет. Он приходит раз в неделю, обычно по воскресеньям, чтобы побыть с мальчиком. «Исчезновение сына — дело серьезное», — думает гэвин «Возможно, отец уже в дороге, несется сюда на максимальной скорости. Вспомнился тот вечер, когда он делал вид, будто целиком поглощен видеоигрой, а на самом деле отключил звук в наушниках». И тут Гевина осеняет. «А что, если исчезновение сына — заставит помириться его родителей, которые избегают смотреть в глаза друг другу. Ничего особенного тогда не произошло. Просто они поспорили, и все изменилось. Силой захлопнулась дверь, и отец исчез. Гевин как будто снова сидит перед экраном и вместе с горсткой мятежников мчится по пустынным, полным опасностей пространством Голмы, шестой планеты системы Хагарта. Это его любимая игра, в том числе потому, что у заместителя командующего та же фамилия, что и у него — Вуд. Джейсон Вуд — межгалактический наемник с роботизированной рукой, который может снести горы, а при необходимости даже превратиться в фотонную пушку. Но гэвин никогда не отождествляет себя с ним. Он предпочитает смотреть, как сражается Джейсон Вуд с позиции командующего — «Медведя Алто», Из отряда, брошенного в бой в самом начале миссии, почти всегда остаются в строю только они двое. Помимо возможности отключить звук в наушниках, гэвин пользуется еще одним удобством — полуоткрытой балконной дверью, в которой отражается все, что происходит на кухне. То, что это не рядовая ссора, он понял сразу. Во-первых, они говорили по-итальянски, а это бывает достаточно редко. Итальянский — трудный язык. Время от времени Гевин произносит на нем несколько слов, а иногда может даже составить целую фразу, хотя мама и говорит, что ему надо подучить спряжение глаголов. Иногда они рассказывают ему о своей прежней жизни на другом конце света, об учебе, о городах, о том, как они познакомились, а позже стали мужем и женой. Однажды они решились на безумство, бросили все и начали жизнь с нуля, за океаном. Бывает, мама с любовью, глядя ему в глаза, говорит «Новая жизнь началась с тебя». Наверное, такие слова должны доставлять радость, но в воображении Гевина почему-то возникает огромный камень, которому она никак не может подыскать подходящее место. Чтобы прогнать эту неприятную мысль, он произносит по-итальянски названия разных вещей. Его завораживает звучание этих слов на другом языке. Стол, вешалка, гостиная, люстра. Вначале мама позволяет ему играть в эту игру, но недолго. У нее важные дела, которые нельзя отложить. Случается, хоть и редко, что мальчик продолжает игру ей назло. Ему кажется, что его не хотят признавать полноправным участником этой истории, которая как-никак имеет к нему прямое отношение. «Не лезь не в свое дело», — без слов говорят ему родители, когда он проявляет чрезмерное любопытство. и одновременно они как будто навязывают ему какую-то ответственность. Новая жизнь началась с тебя. гэвин знает, что кроме отца и матери других родственников у него нет. Так иногда случается. Например, у Гордона Селлера. Многие думают, что именно поэтому он такой задира. Мальчик знает Кодди как свои пять пальцев, а пространстве, лежащем за пределами округа парк, у него более смутные представления. сора на кухне как-то связана с Сарой Хокинс, владелицей сувенирной лавки на Шеридон-стрит. Так гребет деньги лопатой, продавая в Тридрога магнитики и открытки. Туристы, которые заезжают в Коди по дороге в Йеллустоун или на обратном пути, тратят на это добро целое состояние. Самый ходовой товар, естественно, сувениры, связанные с Буффало Биллом. Его миниатюрные фигурки буквально сметают с прилавка. Не успевает отец Гевина привезти новую партию, как витрина мгновенно пустеет. Он гений. Большую часть времени он проводит в мастерской за домом, заходя туда, как будто попадаешь в другой мир, кругом шкафы, заполненные фигурками. Иногда Гевину разрешается взять в руки одну из них. Он садится за отцовский рабочий стол и нацепляет на нос очки, в которых отец формирует массу из особого пластилина. Через толстые стекла легче рассмотреть мелкие детали — платья, пряжки, меха. Мальчик может четверть часа любоваться какой-нибудь деревянной пуговицей, не понимая, как она сделана. У его отца золотые руки. Он создает коллекционные наборы солдатиков. Каждый день ему по интернету поступают заказы, и его продукция из городка Кодди расходится по всему миру. Некоторые семьи платят половину месячного дохода, чтобы их обесмертили в пластилине. Для этого достаточно прислать фото. На каминной полке стоят и они — отец, мать, сын. Раз в году у Гевина праздник. Отец разрешает ему посмотреть, как он работает. Мальчик неотрывно следит за ним, впиваясь взглядом в пластилин. Отец часто бормочет волшебные слова — Чтобы цветы обрели форму, надо придать им ее изнутри. Иногда мальчику кажется, что это правда, иногда, что просто бессмыслица. Первую такую семейную группу отец слепил однажды незадолго до Рождества, а потом это превратилось в традицию. Вот Гавин еще в коляске, а здесь уже учится ходить и так далее. Каждая такая композиция стоит в гостиной до декабря следующего года. после чего ее сменяет новое Забавно наблюдать за эволюцией, увековеченной на полке шкафа. Первая группа состоит всего из двух фигурок — папы и мамы с большим животом. На миниатюрном пьедестале надпись «Семейство Вуд-2019». Иногда гэвин останавливается и смотрит на эти две фигурки. Ему кажется, что он бесплотный, как струйка дыма, всего лишь прообраз будущего. которому еще только предстоит родиться Ты что следила за мной спрашивает он Гевину кажется, будто отца смешит мысль, что за ним могут шпионить, но его жене не до смеха. Иди к черту произносит она, стиснув зубы еле сдерживая ярость. «Послушай, не надо устраивать сцену Не знаю, что взбрело тебе в голову. я видела тебя с ней в задней комнате лавки. ты мне противен отец вдруг становится очень серьезным ты следила за мной повторяет он но теперь это уже звучит утверждением затем осознав сложность ситуации отец пытается оправдаться не знаю что ты там видела но мы с сарой ты мне противен повторяет она и хватается за стул чтобы не упасть у нее подкашиваются ноги черт возьми у нас все было хорошо как ты мог У Гевина в игре ответственный момент. Медведь Алта ведет отряд мятежников через минное поле. Одновременно ему приходится отражать атаку крылатых мутантов, налетающих со всех сторон. Тут нужен какой-то трюк. Гевин уже нашел решение. Герой должен сделать двойное сальто Мортале и, достигнув верхней точки траектории полета, метнуть в гигантских насекомых зеленую бомбу, которая разорвет их в клочки. Тогда галактические пираты сумеют выбраться из ловушки. «Ты ее любишь?» — спрашивает она. «Не говори глупостей». «Тогда почему?» Отец Гевина опускает голову. «Как ты мог?» — в отчаянии повторяет мать. «Каждый раз, когда она это повторяет, кажется, что у нее сейчас закружится голова, и она ударится спиной об аквариум. А отец словно окаменел. Молчит и смотрит в пол». «Говори! Скажи что-нибудь!» Но он не раскрывает рта. Когда очередной призыв остается без ответа, она, потеряв самообладание выбегает из кухни. гэвин еще минуту-другую идет во главе своей армии, поглядывая на отражение отца в стеклянной двери. Тот сидит, опустив голову. Потом в кухне снова появляется мать. Она врывается, как торпеда, и кладет на стол листок бумаги. И внезапная история с Сарой Хокинс теряет остроту. Сидя в шкафу, Гевин вспоминает тот вечер и снова задает себе вопрос. Неужели простой лист бумаги способен вызвать такую бурю? Он бросает медведя Алта в атаку на гигантских червей в стальных панцирях, но голова у него занята другим. Никогда еще он не видел отца в таком состоянии. Отец плачет. Мальчику кажется, что он охвачен огнем. Это такой спецэффект. Палец Джейсона Вуда вспыхивает, уничтожая чудовищ и экран как бы воспламеняется. Но герой гэвина допустил оплошность. Не заметил мутанта, который вылез из-за скалы, слева и напал на отряд. Джейсон падает, разорванный клешнями чудовища Дом на Бигхорн-авеню отрывается от фундамента и парит над поверхностью планеты Голма. Мать Гевина смотрит в стол. Похоже, она уже жалеет о том, что принесла этот листок. Она словно очнулась ото сна. Если бы можно было вернуться назад и удержаться от приступа гнева. «Боже, что я натворила», — говорят ее глаза. Хотя, быть может, эта месть доставила ей некоторое удовлетворение. Отец Гевина сидит с помертвевшим лицом и бормочет себе под нос. «Ты знала». Для нее нет пути назад. её ответ — молчание. Ему трудно дышать. На этом листке, брошенном на стол, он читает какую-то таинственную историю. «Ты меня просто использовала», — произносит он наконец. Он как будто нашел единственную верную разгадку. «Тебе нужен был не я, а мой отец». Тебе хотелось снова оказаться в этом чертовом контейнере. А у тебя было одно желание — вернуть меня туда. Ты должен был меня спасти. Доказать, что не имеешь ничего общего с тем, кто тебя породил. Напрасно старался. Ты такой же, как он. Ты теперь носишь мое имя. Я привез тебя в другую часть света. Дал тебе новую жизнь. А я дала тебе сына. Ты ведь хотел возродиться вдали от всего этого, разве нет? У отца такой взгляд, словно ему явился призрак. «Так кто кого запер?» — спрашивает он с истерическим смешком. После этого они уже не могут смотреть в глаза друг другу. В воспоминаниях мальчика все происшедшее растворяется в потоке безумных слов. Он снова видит себя с джойстиком на коленях. Ему надо продолжать игру, время которой неумолимо движется к концу. Родители даже не замечают его присутствия. Они снова и снова бросают друг другу в лицо страшные слова. Отец, например, называет Кодди клеткой, гробом с прозрачными стенками, которые отделяют тебя от остального мира. От этого можно рехнуться. А еще он говорит о парах, ведущих замкнутый образ жизни. Постоянное общение нос к носу, ни одному из них не дает права следить за другими и контролировать каждый его шаг, становиться его тенью. Два одиночества не суммируются в свободу. И ты думаешь об одном — как избавиться от ощущения, что ты в тюрьме? Рано или поздно тебе начинает не хватать воздуха, и ты принимаешься искать щель, трещину, просвет, и даже объятия какой-нибудь Сары Хокинс могут стать глотком кислорода. Некоторые фразы гудят в голове гэвина словно здоровенные мухи, которые с огромной скоростью проносятся над головой. «Мы с тобой искали друг друга», — говорит отец, по-прежнему глядя на руки. И я понял, это судьба. Я действительно люблю тебя. События должны были принять абсурдный оборот, чтобы...» Он качает головой и не желает ступать ни на миллиметр. Мы оба использовали друг друга. Для отца Гевина это последний удар. Внезапно появившийся листок бумаги словно уничтожил его. Все же он находит в себе силы встать и, тяжело ступая, уходит в спальню. Его жена быстро идет следом. Разговор еще не закончен. Только теперь гэвин снимает наушники и откладывает на диван джойстик. Из спальни доносится глухой стук, как будто там силой выдвигают и задвигают ящики. Мальчик встает, проходит из гостиной в кухню. Наклоняется над столом. Там лежит старая вырезка из газеты, пожелтевшая, с выцветшими буквами. Гевин не может прочесть, что там написано. В центре фотография маленькой девочки, а под выцветшим фото — единственное слово, которое Гевин понимает. «Лаура». Так зовут его мать. Свет снаружи теперь другой. Гевин наблюдает за лужайкой, но перед глазами у него лицо девочки с фотографией. Иногда она ему снится. Это кошмарные сны, от которых он просыпается весь в поту. Выцветшая картинка в какой-то момент начинает говорить, но слов понять нельзя. Может быть, в них объяснение причины, по которой он все еще здесь. Весь город ищет его, а какое-то безумное упрямство не дает ему выйти из шкафа с электросчетчиками. Если до этого ему просто хотелось есть, то сейчас он вдруг ощутил настоящий голод, какого еще не испытывал никогда в жизни. Теперь он понимает, почему животные выходят зимой из леса и бродят по улицам городка, переворачивая помойные баки. Ещё его мучает жажда, от которой голод только усиливается. А ведь всего-то надо повернуть металлический язычок замка и слегка надавить на дверцу. А потом встать перед оградой школы и закричать. В глубине души он на это уже готов. Но вдруг в его сознании, как лучик света, вспыхивает мысль. и словно опрокидывает мир вверх дном. «Посмотрим, что они будут делать», — говорит мальчик.